Когда я собралась спрятать в шкатулку поэтический подарок, он долго на меня смотрел, потом судорожно выхватил и не хотел возвращать, на силу выпросила я их опять. Что у него промелькнуло тогда в голове, не знаю. Стихи эти я сообщил тогда барону Дельвигу, который их поместил в своих северных цветах. Михаил Иванович Глинка сделал на них прекрасную музыку и оставил их у себя. А Пухтин 1841-1893 годы Поэт Пухтин отличался необычайной полнотой и, кроме того, близорукостью. Однажды пришлось ему толкнуть на Невском проспекте какого-то щепетильного молодого человека. Тот приостановился, быстро оправился и сквозь зубы злобно процедил «Дурак!». А Пухтин приподнял шляпу, учтиво раскланялся и отрекомендовался «А я, Опухтин!». Молодой человек стушевался. бикетов 1825-1902 годы. В ботаническом кабинете при Санкт-Петербургском университете во времена профессора Андрея Николаевича Бекетова служил старик-сторож Ефрем, состоявший там чуть ли не с основания кабинета. Этот Ефрем почти совсем не отделял своей личности от Бекетова, выражаясь не иначе, как «Мы с Андреем Николаевичем». Приходит как-то студент в кабинет и спрашивает профессора. «А вам зачем?» — вопрошает Ефрем. «Да вот насчет зачета. Мы вас зачтем!» — успокоительным и авторитетным тоном решил сторож. Бутлеров, 1828-1886 годы. Знаменитый химик Александр Михайлович Бутлеров, еще в казанском пансионе, в котором он воспитывался до университета, почувствовал страсть к химии, хотя она вовсе не входила в курс пансионских наук. Он усердно возился с какими-то склянками, банками, воронками, что-то таинственно переливал из одного пузырька в другой, ему всячески мешал неугомонный роланд Зачастую отбирал склянки и пузырьки, ставил в угол или оставлял без обеда непрошенного химика, но тот не унимался, пользуясь покровительством учителя физики. В конце концов, в углу, возле кровати Бутлерова появился крошечный, всегда запертый шкафчик, наполненный каким-то снадобьями и разнохарактерной посуды. В один прекрасный весенний вечер, когда воспитанники шумные и весело играли в лапту на просторном дворе, Анистовый Роланд дремал на солнечном припеке, в кухне раздался оглушительный взрыв. Все ахнули, а Роланд прыжком тигра очтился в подвальном этаже, где помещалась кухня. Затем перед нами снова оказался тигр, безжалостно влачивший Бутлерова с опаленными волосами и бровями, А за ним, понурив голову, шел дядька, привлеченный в качестве сообщника, тайком доставлявшего материалы, необходимые для произведения опытов. К чести пансиона Топорина следует заметить, что розги никогда не употреблялись в этом заведении. Но так как преступление Бутлерова выходило из ряда вон, то наши педагоги на общем совете придумали новое небывалое наказание. Раза два или три преступника выводили из темного карцера в общую обеденную залу с черной доской на груди, на которой крупными белыми буквами красовалось «Великий химик». Эти педагоги, конечно, не предвидели, как блистательно оправдается титул данной ими Бутлерову в наказании. Виссарион Белинский, 1810-1848 годы. Раз Белинский у Панаева часа три с сряду не выпускал из рук карт и наставил страшное количество ремизов. Утомленный во время сдачи, он вышел в другую комнату, чтобы пройтись немного. В это время Тургенев нарочно подобрал ему такую игру на восемь в червях, что он должен был остаться не примерно без четырех. Белинский возвратился, схватил карты, взглянул и весь просиял. Он объявил «восемь в червях», и осталось, как и следовало, без четырех. Он с бежеством бросил карты и воскликнул, задыхаясь. «Такие вещи могут случаться только со мной!» Тургеневу стало жаль его, и он признался ему, что хотел подшутить над ним. Белинский с невыразимым упреком посмотрел на Тургенева и произнес, побледнев как полотно, «Лучше бы уж вы мне этого не говорили. Прошу вас вперед не позволять себе таких шуток!»